Глава сорок восьмая Перед тем, как войти в особняк, Мэттью все же остановился возле пруда с лилиями, нагнулся и напился водой. Потом он сунул лицо в воду, потому что кровь с дерьмом привлекала мух. Сколько удалось, он с себя смыл. Пальцы нащупали рану от клюва и царапины от когтей, левый глаз заплывал и грозил закрыться, порез на правой щеке, оставленный, похоже, когтем, доходил, похоже, до кости. Неплохой шрам в коллекцию. При таких тампах ему скоро придётся на публике маску носить. На Но зрение сохранилось, и он был жив, причём не настолько сильно ранен, чтобы хотеть умереть. Руки свободны, и это счастье. Быстро вбежать и быстро выбежать и молиться Богу, чтобы не успели кого-нибудь из мальчишек оставить на воротах. Но на, хотя воцан в открытом месте было смертельно опасно. Вдали справа слышались перекрикивающиеся голоса. Мальчишки прочёсывали лес, однако уже скоро они найдут открытые ворота. И в любую секунду кто-нибудь сможет прибежать по дороге с ножом в руке и занять позиции на ступенях. Майчи поднялся, сердце стучало так, что сотрясало всё тело. Поднялся по ступенькам и попробовал дверь. Не Чепел не Эванс её не заперли, выходя на игру, и Матиу вошёл в дом, закрыл за собой дверь. В доме было тихо. Матиу побежал по коридору в столовую, всеми чувствами готовый уловить любое движение или звук. Одна только дверь отделяла его от кабинета Чепела и последнего блокнота. Конечно, он видел, как её запирали, но по человеческой привычке не верит своим глазам, попробовал ручку. Была заперта. И сейчас заперта. И что делать? Только применить грубую силу. Мэтью собрался и ударил в дверь ногой изо всех сил. Потом ещё раз, но дверь была всё равно. Похоже, колониальный дуб не слабее, чем его английская разновидность. Эту штуку так легко не открыть, а возня с ней поднимет столько шума, что вас станут без глазы ошибки с кладбища чепела. Мэтью отчаянно огляделся. «Вот высокие подсвечники, которые лили столько света на блистающее столовое серебро. Ножки у них вроде бы достаточно крепкие». Мэтью поднял один, руки напряглись от его тяжести. «Вот сейчас и посмотрим, что может эта бледная немочь». «Ладно, он не сэр Ланцелот, но он отступил почти на длину комнаты, ухватив ножку подсвечника, как мог бы средневековый рыцарь держать рукоять копья». либо дверь вылетит, либо рёбра валятся внутрь. Он разбежался, ударил дверь по ручку импровизированным копьём. Секунду ему казалось, что он сам себя на это копье насадил. Это рёбра у него лопнули с таким треском. Нет, это вылетела дверь, распахнулась и ударилась в стену, безжизненно повиснув на одной петле. Точно так же с сорванным с петель чувствовал себя Мэттью после ископады Слейдели Клер, которая, как он помнил, осталась спящей не так, чтобы красавицей наверху в кабинете. Кто-то захлопал в ладоши. Мэттью, не дыша, обернулся, не выпуская подсвечник из рук. Чудесный пример, как разломать отличную дверь, сэр, произнёс Саймон Чиппл, рядом с ним И чуть позади стоял граф Дальгрен. Лицо его было бесстрастным, но зеленые глаза блестели. «Вы это сделали с какой-то целью, или же просто так?» Мэтью чувствовал, что язык у него присох к картане. «А, понимаю», — сказал Чеппил, быстро усмехнувшись. В осмешке этой не было ничего веселого. «Понимаю. За блокнотом вернулись. Ну, конечно же». «Без него у вас ведь ничего нет. И даже мистер Нек это понимает». Топазовые глаза за квадратными стеклами очков глянули вправо-влево. «А ваша подруга? Где она?» «Ушла», — ответил Мэтью. «Через ворота». У Чеппила едва заметно дернулся рот. «Через ворота?» Он взял себя в руки, как и положено чисто любимому сыну бедного жестянщика. «Ну шо ж, до города далеко». Это ближайший ферма тоже. Мы её найдём. Он оглядел Мэтью от грязных ботинок до спутанных и прореженных когтями волос. Может быть, вас всё-таки следует отправить в ту деревню у Эльси, Мэтью. Профессор не может не заинтересовать эскапист такого масштаба. Да вы верёвки сняли. Потрясающе. Но тут несколько ребят прямо перед зданием, и ножи у них очень голодные. Так что скажите мне, как вам удалось сбить со следа моих птиц? А мы тем временем на его прервали игру, грубо крики и вопли перед домом. Даже Мэттио слышал, что это орут неодержимые жаждой убийства юнцы. В голосах взлетала вверх паника, как взлетают ястребы прочь от грешной земли. Это ещё что? спросил Чепилу графа Дальгрена, но ответил ему не прусак, а щелчок пистолетного выстрела снаружи. "Сэр! Сэр!" это кричал прямо из двери Лоренс Сэвенс. "К нам ворвались!" верещал он в высокой и тонкой, охваченной страхом. "Там в саднике!" Чепил задрожал, в секунду лицо его стало бледным, бутон замёрз насмерть. "Мистер Чепл!" вскрикнул Эванс ещё раз, и теперь через открытую дверь и коридор доносились стуки копыт, панические крики и второй выстрел, от которого хозяин имени затрясся. Его мирок сшибло с неба кометы Инкризом Мезер. Чепл повернулся с природной силой дикого зверя, пусть и раненого, ухватил Дальгрена за лацкан и побежал осертука, чтобы оттолкнуть в сторону Но тут его взгляд упал на Мэттю, и слюна показалась у уголка рта. Из-под маски джентльмена выглянула морда бешеного пса. "Я зарубил его в куски", бросил он Дальгрену. Чепл бросился из комнаты в коридор, и Дальгрен вдруг двинулся быстро, как ртуть, схватил рапиру из экспозиции рядом с камином. Мэтт углянул в сторону дверей, ведущих на террасу и в сад. Они были завешаны винного цвета портьерами. Он подумал, что пытаться прорваться сквозь них значит быть заколотым в спину, и даже если он прорвётся, то просто умрёт среди цветов. Дальгрен наступал. Звуки схватки за стенами никак на него не действовали. Он получил приказ. Требовал действовать. Мэтью сделал выпад подсвешником, метя Дальгрена в грудь. Граф Ловк отступил в сторону, схватил рыцарское копье свободной рукой и вырвал его у Мэтью, в то же время направляя смертельный удар рапирой ему в живот. Мэтью попятился. Альгрен за ним с прусской презрительностью отбросив подсвечник. Вдруг Мэтью обнаружил, что прижимается спиной к выставке клинков на своей стороне камина. Рука нашла рукоять рапиры раньше, чем мозги сообщили, что это глупость, но он уже выхватил оружие из ножен. Тут же Далгрен встал в боевую стойку. Тело его сделалось тонким, свободная рука сзади как Румпель, колени согнуты не слишком сильно, ноги расставлены для равновесия, рука крепко сжата на рукояти, большой палец в замке. Вся эта чёртова наука, которую учил Грейтхаус, мрачно подумал Мэттью. Он знал, что у него шансов не больше, чем у снежинки на плите. Как только Дальгрен поймёт, что перед ним бледная немычь, гравёр может начинать писать имя на могильном камне. Но снаружи кто-то есть, в саднике сказал Эванс. Сколько? Два пистолетных выстрела, хаос схватки. Если кто-то прискакал на выручку, значит, надо прожить столько, чтобы его успели выручить. Единственная возможность. Блев. Он повторил стойку Дальгрена. Да, смотрит этот гад на оружие? Нет, в глаза. Читает в них страх. Мэтти тоже уставился в глаза Дальгрена, где теперь светилась искра интереса. Из-за всех пор лил пот, но Мэтти медленно сдвигался влево, ожидая следующего выпада. Дальгрен нанёс удар. Нет, финт. Слишком поздно. Мэтти стал парировать и потерял равновесие. Клинок зашипел, дёрнулся, ударил Мэтти в лицо змеиным жалом. Мэтти отдёрнул голову, отшатнулся на шаг назад, но Дальгрен наступал, улыбаясь, как безглазый череп. Мэтти в панике метнул клинок как копьё, не успев подумать, что это действие тут же выдаст в нём притворщика. Дальгрен своим клинком небрежно отбил летящую рапиру. Она звякнула, упав на стол посреди серебра, и сразу Мэтти, метнувшись обратно к выставке оружия, выхватил себе другую. Далгрен был почти рядом. Остриё клинка направлено Мэтью в горло. Мэтью согнул ноги, чёрт с ними с правилами и отбил остриё в сторону. Прорука Дальгрена повернулась с невозможной скоростью и вновь блеснуло остриё, направленное Мэтью в грудь. Он вернулся, но недостаточно быстро, и лезвие пропороло верх правого рукава. Лесви появился снова, и на нём была кровь, но Мэтт уже не чувствовал боли. Он шагнул вперёд, стиснув зубы, лицо свело маской ужаса. Выпад был направлен в лицо Дальгрена, но в ту же секунду рапира сломалась пополам, и запястье Мэттю чуть не сломалось вместе с ней. Он выхватил третью рапиру. Когда он повернулся лицом к врагу, остриё рапиры графа чуть не проткнуло ему нос. Мэтт уподныл, отскочил, стараясь освободить себе место. Дальгрен за ним. Матти сжался, нервы его вопили. Дальгрен сделал быстрый финт вправо, но Матти реагировал медленно и не успел поддаться. Дальгрен чуть сильнее согнул колени, и Матти узнал, что сейчас будет ещё одна атака. Он попятился и наткнулся на стол. Рапира Дальгрена медленно сдвинулась справа налево, завораживая взгляд. Мэтт позволил себе оглянуться на стол. Дальгрен бросился вперёд, но Мэтт уже увидел и схватил левой рукой серебряный блюдце с перцем и метнул его содержимое в лицо противнику. Дальгрен скрикнул, закрыл глаза рукой, вып утёшёл далеко в сторону над правым плечом Мэттю, который вдруг ясно увидел перед собой шахматную доску и понял, что следующий ход должен быть атакующим. Измерив дистанцию, он сделал быстрый выпад. А стрея ропир пробил ткань и вошло в грудь Дальгрена справа. Ощущение было совсем не то, что при протыкании соломенного чучела, скорее как будто тычешь ножом в бифштекс. Дальгрен пятился прочь от Мэттю, ропир его мелькала сверкающей полосой влево, вправо, вверх, вниз, а свободной рукой он прочищал себе глаза. Мэтт бросился на него, замахнулся изо всей силы и метяд Дальгрена в висок. раздался ляск, когда клинки встретились, и снова половина сломанной рапиры полетела через комнату. Дальгрен часто-часто мигал, но его глаза, хотя и налиты кровью, прояснились. Он ударил Мэтью наотмашь, и тот снова налетел на стол, пятясь, зажав в руке 8 дюймов от своей рапиры. Дальгрен вычихнул из ноздрей перец, грудь его судорожно ходила вверх-вниз. Он выплюнул на пол струйку яркой крови. Ив стал в боевую стойку. Мэтти бросил сломный клинок, схватил серебряную тарелку с куриными костями и метнул в противника. Тарелка пролетела мимо головы и ударила в кирпичы камина. Вторая тарелка отскочил от плеча. Мэтти ещё раз протянул руку и схватил на этот раз нож, блестящий от куриного жира. Дальгрен отступил к ближайшей выставке клинков и выхватил вторую рапиру. Мэттюту посмотрел на обломок у себя в руке. Пальцы разжались, обломок упал на стол, а Мэтт подобрал свою первую, рапиру, валявшуюся среди об</thead>. Просак наступал, описывая двумя остриями тесные круги. Снаружи прогремел третий пистолетный выстрел, в коридоре слышался шум драки, смачный удар во что-то мягкое и пронзительный крик боли. Далгран надвигался как джаггернаут, сосредоточившись, и только струйка крови свисала у него с нижней губы. Выпад. Одна рапира метила высоко, другая низко. Первую Мэтю парировал, даже не потеряв оружия, но вторая метила ему в пах, уйти от неё можно было только на крыльях. Он извернулся и испытал почти облегчение, когда стрело вошло в мягкие левой ляжки. Он же думал, что боли не чувствует, но это его чуть не парализовало. Стон вырвался из его губ, свежий испарина выступила на лбу, и он своей рапирой ударил пруссака в лицо. Дальгрену кланялся, но рана в лёгких сказывалась. Кончик рапиры Мэттью пронзил ему правое ухо. Граф резко втянул в себя воздух и шагнул назад. Клинок Мэттью ушёл от раненого уха, рапира графа вышла из пронзённого бедра. Далгрен принялся окружить вокруг Мэттью, выискивая очередную возможность. Спина его была обращена к открытой двери кабинета Чепела. Он делал обеими рапирами обманные движения, ожидая, чтобы Мэттью среагировал. Штанины Мэттью пропитывалось кровью. Он пятился, боясь, что его сила проживёт недолго, и он вместе с ней. Далгрен подпрыгнул приставным шагом к Мэттью, скрестив рапиры. Но тут кто-то с чёрным распухшим лицом вылетел из дверей у него за спиной, схватил его за плечи в мучительной мольбе. Граф стал отбиваться от обезумевшей мысли Клер, и Матю увидел свой шанс, сделал корпус тонким, как учил его Грейтхаус, а он сделал выпад как только мог, хотя одна ляжка ощущалась как дыня. Дальгрен, даже вырываясь из лап чарителя Клер, небрежно отбил клинок в сторону. Лезвия зазвенели, мисс Леклер завопила, как ошпаренная кошка. Мэтью наносил удары высоко и низко, снова высоко и снова низко. И хотя всегда его рапира встречала рапиру противника, Дальгрен не мог не сменить позицию, не атаковать с повисшим на нем грузом. Потом он отбросил один клинок и схватил женщину. С криком, который мог быть прусским ругательством, он пронзил ее насквозь, равнодушно столкнул сапогом с рапиры, И успела отбить следующий удар Мэттю. Мисс Ле Клер пошатнулась, упала на Мэттю, который как раз наносил удар наотмашь по голове Дальгрена. Клинок выбил у неё из руки, и он сверкнул в воздухе. А леди рухнула сперва на колени, потом вткнулась в пол остатками былой красоты. Лицо Дальгрена свело судорого. На сюртуке выступила кровь. Стремясь прикончить противника, он налетел на Мэтью не с холодной логикой фехтовальщика, а с яростью дикого зверя. Лезвие мелькнуло у ребер Мэтью, он ушел от зловещего острия, схватил Дальгрена за руку, держащую оружие, и вогнал кулак ему в лицо. Изо рта брызнула кровь, и противники сцепились в рукопашной. Прямо перед собой Мэтью увидел зеленые глаза, подсвеченные красным пламенем. Снова вогнал кулак в рот Дальгрену, рассек ему верхнюю губу и сам получил сокрушительный удар в левый висок рукоятью рапиры. В этой беспорядочной и отчаянной драке, когда колени у Мэтью грозились подломиться, и он цеплялся за руку противника из последних сил, свободная рука Дальгрена полезла под жилет, и Мэтью понял. Рука... не успела выйти обратно, как Мэттю ударил Дальгрена о перкотом в подбородок. Голова графа откинулась назад, но Мэттю достался очередной удар рукоятью рапиры. Красным туманом заволокло глаза. Он полетел через стол, увлекая за собой серебро джентльменов, хаос из гремящих тарелок, блюд и суповых мисок. Он лежал на полу среди обломков, руки зажаты под ним, и когда он сел, В голове звенели колокола и рычали звери. Дальгрен обходил стол, шатаясь, занося рапиру для смертельного удара. Изо рта стекала кровавая слюна. Мэтью встал. Толкнул стул навстречу пруссаку. Тот отбил его ногой. Мэтью бросился навстречу как раз под выпад рапиры. Она проткнулась у ртук, но не тело, к счастью. Снова он ухватил противника за руку с оружием. Снова пошла драка лицом к лицу. Мэттью молотил Дальгрена по голове. Тот пытался нанести удар рукоятью рапиры и вцепиться в лицо Мэттью другой рукой. Они перевалились через стол и покатились по полу. Сражаясь за свою жизнь, Мэттью всё время помнил одно. То, что говорил Хадсон Грейтхаус. «Наступит время, и ты скрестишь оружие с негодяем, который постарается всадить тебе в брюхо короткий клинок. Когда ты увидишь этого негодяя, ты его узнаешь». Мэтью узнал. Левая рука Дальгрена ушла под жилет. Мэтью схватил ее за запястье, но удар рукояти Рапиры затмил ему зрение. «Где рука Дальгрена?» Мэтью охватила паника. «Где?» внезапно рука появилась, и у неё было шесть пальцев, шестой из смертельной и острой стали. С мощным выдохом, с дьявольской силой граф вогнал свой спрятанный кинжал прямо в живот Мэттью. Очень громкий сухой треск и ничего больше. Дальгран скрикнул как женщина, упал на спину. Кинжал повис в сломанной руке и выпал. Капира тоже звякнула о пол. В глазах графа вылезали из орбит от болевого шока, но вылезли, наверное, ещё больше, когда Мэттью вытащил из-под собственного жилета серебряный фруктовый поднос размером с открытую ладонь. Он сунул его туда для защиты от удара кинжала, который Грейтхаус с мудростью опыта научил его предвидеть. «Одно можно сказать о Дальгрене», — подумал Мэтью, — «этот человек умел держать большой палец в замке». Дальгрен тряс головой. Мокрые светлые пряди торчали, как рога. Мэтью воспользовался случаем и вмазал под носом ему в лицо. Когда Дальгрен отступил на несколько шагов, пошатнулся, прижимая к груди сломанную руку. Мэтью повторил удар. И третий раз, и пруссак налетел на винного цвета шторы, свисающие над дверями в сад, но этот гренадер не мог позволить себе упасть. Тогда Мэттью бросил поднос обратно в груду серебра, откуда взял, сорвал портьер из крючев и обмотал ими голову противника. Потом, медленно и осторожно от боли, но вполне целеустремленно, с трудом поднял стул, И от всей души влепил граф Антону Маннергейму Дальгрену последний удар, от которого фехтовальщик, выскочив в двери, перевалился с террасы в бассейн с золотыми рыбками, беспорядочно дёргаясь в своих пеленах. Мэттью рухнул на колени. Наверное, всё-таки не очень много прошло времени, пока он снова смог двигаться, потому что хотя смятение перед домом стихло, Ещё раздавались кое-где крики и иногда проклятия. Мэттью подполз к чарителе Клер и по стонам определил, что она ещё жива, и если она проживёт достаточно долго, то своё назначение в мире ей наверняка придётся пересмотреть. Он встал, на нетвёрдых ногах прошёл через весь коридор. В дверях валялся Лоуренс Сэвэнс с огромным чернеющим кровоподтёком посреди лба. Нас тоже был разбит в лепёшку. На полу возле его правой руки лежал нож. Неподалёку, прижимая руку к кровавому пятну на рубашке, сидел Дипнек с белым пластырем на носу и подбитыми глазами. Работа кулаком Мэттю. Рядом с ним лежала чёрная дубинка, отдыхая после хорошо сделанной работы. Мэттю стало понятно, что ему слишком сильно досталось по голове, раз он видит то чего нет. Проморгавшись, он посмотрел снова. «Ты на что это уставил, с черт тебя подери?» — буркнул Диппеннек. Мэтью вышел на солнце, переступив через тело Эванса. Битва, бушевавшая перед домом, уже закончилась, хотя в воздухе еще висела пыль, поднятая башмаками и копытами. Ясно было, кто победил и кто потерпел поражение. С поднятыми руками стояли юнцы. по крайней мере те, кто не валялся на траве, зажимая свои раны. И победителями вокруг них, с тесаками, дубинами и шпагами, стояли те самые констебли, которых Мэтью считал профессионально непригодными дебилами. Их он и считал восемь. А нет, вот еще двое идут и ведут пятерых юнцов, наставив клинки и мушкеты. Из дюжины лошадей некоторые тревожно фыркали, другие спокойно паслись, безразличные к воинам людей. Глядявший сквозь завесу пыли, Мэттю увидел миниатюрного человечка в канаречно-жёлтом сюртуке и треуголке. В лапучной руке он держал пистолет, стоя над чем-то телом. Когда Мэттю подошёл, Гарнер Лилихорн поднял на него страдающие глаза. В ярком свете дня лицо его было мертвенно-бледным. Крашеные волосы, скорее синие, нежели чёрные, убраны назад и связаны жёлтой лентой. Он снова посмотрел на тело, и когда заговорил, голос у него был совершенно убитый. Мне пришлось стрелять. Он шёл на меня, не останавливаясь. Он он ведь жив? Мэттью наклонился. Пуля вошла возле самого сердца Джерада Эдгара. Глаза юноши были открыты, но пламя в нём погасло. В правой руке он всё ещё сжимал большой нож. Мэттью встал, вздрогнув от резкой боли в раненном бедре. Он мёртв. Я так и думал. Я просто Я не Он замолчал, потом начал снова. Я никого не хотел убивать. "Чепел", сказал Мэттью. Мысли мешались от потери крови и от странной иллюзии, что он сочувствует главному констеблю. Что с Чепелом? Он потер лоб рукой. «И как вы тут оказались?» «Кирби», — ответил Лилихорн. «Он мне все рассказал. Я собрал всех констеблей, кого мог, и приехал сюда». «Бог мой, Мэтью!» Он тяжело заморгал, оглядел мальчишек, которым велено было сесть, скрестив ноги и положив руки за голову. «Они же такие еще дети!» "Мы или когда-то", подумал Мэттью, но не сказал вслух. "Давным-давно лишение, жестокость, чёрствость этого мира начали их образование. Ослы и чепил его продолжили. Профессор Фэлл пристроил к делу. Как сказал Джерред Эдгар: "Здесь я человек, а там я был никто и звать никак". "А где Кирби?" спросил Мэттью. Главный констебль равнодушно махнул рукой в сторону дороги к винограднику. Мэттью двинулся туда и вскоре увидел тело Саймона Чепела, распростёртое на брюхе в дорожной пыли. Возможно, его перехватили по пути к конюшне за лошадью, подумал Мэттью. Как Диппинэк перехватил Лоренса Эвансона на пути к последнему блокноту или даже более важным документам в картотеке. На левом виске Чепила красовался чёрный кровупотёк длиной дюймы 3. Лицо его было серьёзно деформировано либо кулаками, либо, что вероятнее, парой башмаков. Очень непривлекательное зрелище, и у Мэттью тошнота подступила к горлу при виде того, во что можно превратить лицо человека. Но лужи крови возле горла не было, и, судя по нечленораздельным звукам из разбитых губ, Чепил ещё не покинул земную юдоль. Я его убить хотел, сказал Кирби, сидящий у дороги в тени дерева. Неподалёку послась вороная лошадь с белой мордой. Кирби сидел, подтянув колени к подбородку, с дубинкой в руках. Свой нож я отдал Лили Хорну, когда мы сюда ехали, но я мог здесь взять нож у любого из этих мальчишек и за просто перерезать ему глотку. Мэтю подошёл к нему. Хотея бы что бы не видеть больших зелёных мох, кружащих над кровавой маской бывшего лица Чепела. Полерт мне его описал, продолжал Кирби. Так что я его узнал. Понимаешь, я за тобой шёл от нашей конторы, хотел пойти с тобой к Лили Хорну. Потом увидел, как тебя остановили Полерт и ещё кто-то. И когда я увидел, как Полерт взял блокнот, тогда я всё понял. Я за ним пошёл следом обратно в контору, и там мы поговорили. Кирби закрыл глаза, прислонился спиной к дереву. На лбу и на щеках у него блестел пот. Э, где он сейчас? Дошкот Джаплин, мой милейший сабутельник. Ну, сперва, до того, как мы поговорили, он пролетел целый пролёт крутой лестницы. А потом уже после нашего разговора мой добрый приятель разбил себе в дребезги обе коленные чашечки, а пару каменных щипцов. Он открыл глаза и уставился на беспомощного чепела. Я постарался добраться до него первым, раньше всех, потому что я хотел его убить, забить до смерти, если надо будет. Но остановился. Он наморщил лоб, задумался. Маттео, почему я его не убил? Маттео тоже сперва подумал, и лишь потом ответил. Потому что ты знал, теперь Фемида отлично видит Саймона Чапелла и его преступление. Убивая его, ты бы только убил себя чуть больше. Хм, да, ответил сын миссис Свенскат, кивнул. Наверное. Так. Мэтю опустился в тени на землю. Его неудержимо тянуло спать после таких передряг. Где Бери? Как она? Он этого не знал, приходилось верить, что всё хорошо. А мальчишки? Поймали всех? А что с преподавателями? Есть ли такое место, где их всех можно держать до суда? Это же будет сущий кошмар для Лили Хорн. Если он сумеет избавиться от другого кошмара, убийству юноши, который в душе наверняка приветствовал облегчение, дарованное смертью. Странное место этот мир, построенный людьми. И этот новый свет ещё более странен, чем старый. Светило летнее солнце, пели птицы, порхали жёлтые бабочки и гудели зелёные мухи. Мой телёк в тени на траву закрыл глаза и дал себе немного отдохнуть.